Глава 36. Тому, кто выше всех забрался, падать больнее всех. Немного позже пяти часов лимузин прибыл в помещение Трент и сын, и клик под руководством младшего сотрудника фирмы и в сопровождении суперинтенданта Неркома поднялся по крутой лестнице на крышу дома и вошел в стеклянную комнату. Его первым впечатлением, когда дверь распахнулась, Был запах цветов, настолько тяжелый, что он казался гнетущим. Вторым оказался свет, настолько яркий, что напоминал расплавленное золото, потому что низкое солнце, которое позолотило небо, залило пространство сиянием, которое заставило клика моргать, и потребовалось время, прежде чем его глаза привыкли в достаточной степени, чтобы позволить ему обнаружить, что старый итальянец, мастер восковых фигур, был на месте» занятый своей последней картиной. Клик моргнул и посмотрел на старика. Сначала безмятежно, потом моргнул и снова посмотрел, осознав всепоглощающее чувство изумления и поражения в течение лишь одной доли минуты. Его теория рассыпалась в прах. Неудивительно, что мистер Харрисон Трент... Говорил об ухудшении искусства этого некогда знаменитого модельера. Неудивительно. Этот человек вовсе не был Джузеппе Лотте. Он не был всемирно известным мастером, который в те горькие дни поклялся, что должен присесть жизнь исчезнувшего Джеймса Колливера.